Часть девятая. Как и говорилось в прогнозе погоды, сообщённом Егисавой, вечером пошёл дождь. Причём куда сильнее, чем ожидалось. Вместе с дождём яростно задул ветер. Периодически вдали слышались раскаты грома. Это, пожалуй, вполне можно было назвать внезапным ураганом. В эту ночь я не мог толком заснуть. Я принял выписанное в клинике лекарство, но всё равно сон был не глубокий и прерывистый. То и дело я просыпался, И всякий раз мне приходилось выкидывать из головы роящиеся там беспокойные образы. Должно быть, их породили слова коэти-сакакибары «вернуть мёртвого к смерти». Теруэ-сан. Почему-то из глубины моего наполовину бодрствующего сознания всплыло имя умершего три года назад человека. Теруэ-сан. Я что, хотел его о чём-то спросить? Как тогда, в детстве, когда прибегал в приозёрный особняк, где он жил, и закидывал его самыми разными вопросами? Что происходит с человеком, когда он умирает? Каково это стать взрослым? Каково это влюбиться? Если я и хотел о чём-то спросить сейчас старую Сана, то о чём? Какой ответ я хотел от неё получить? Часть 10. На следующий день, 5 июля, в четверг утром, когда я зашёл позавтракать в родноеsobня к отзаве, мне из школы позвонили. Было официальное извещение. что из-за сильного дождя торговый квартал Юмияма затоплен, поэтому в школе сегодня выходной. Этой ночью я так толком и не поспал, поэтому, приняв информацию не вполне проснувшейся головой, ощутил в душе облегчение. Сейчас с нашими катастрофами в такую штормовую погоду ходить в школу и из школы само по себе опасно, разве нет? Я в моём психологическом состоянии никак не мог избавиться от этих страхов, наверняка немало моих одноклассников испытывало те же чувства». Если эти настроения усилятся, и люди начнут слепо бояться риска, то возможно не то, что в школу ходить, вообще выбираться из дома даже на короткое время будут опасаться. А тот его страх будет разрастаться ещё больше, и тогда те, кто хотят прекратить учиться в этой школе и покинуть город, должны это сделать. Неудивительно, что появились люди с такими взглядами, но пока что никто так не поступил. Думаю, это связано с ограничениями и неудобствами нашего статуса учеников средней школы. Кроме того, нельзя опрометчиво рассказывать родным об особых обстоятельствах класса 3.3, и этот табу, вероятно, тоже служит одним из важных факторов. Так или иначе, я, вернувшись во Фройден Тоби, больше не сделал наружу ни шага, провёл весь день дома. По крайней мере, пока я тут сижу, у меня немного рисков. Я в безопасности, в спокойствии. Вот какие сильные страхи, эмоции и мысли меня сейчас переполняли. Вот какие чувства. А ярость продолжающихся снаружи ветра и дождя как будто подпитывала это всё, а может, гармонировала с этим. На следующей неделе начнутся триместровые экзамены, но я не мог заставить себя начать к ним готовиться. Листал страницы одолжённых с полок брата Акадзава книг, но в памяти не откладывалось, что там. И тут... Вопрос, который я внезапно осознал, и после этого уже не мог от него отцепиться. Кто? Кто, чёрт возьми, этот проникший в класс мёртвый? Берём всех учеников класса 3.3 за вычетом уже умерших Тамоко Цугунаги и Икейские коды кто-то один из них лишний, мёртвый, которого изначально не должно существовать. Чёрт возьми, кто? На этот вопрос не ответишь, сколько ни размышляй, но хоть и понимал это, не размышлить в нынешней ситуации не мог. А как только начал размышлять, перед глазами сразу всплыли имена и лица учеников, с которыми очутился в одном классе впервые, а до того знаком не был. К примеру, дожившие из Юйка и Хадзуми, Симамуры и Кусакабы. К примеру, безопасники этой Татзимии и Дзюнта Канаси и ещё несколько человек. Если бы лишним оказался кто-то, кого я не знал до этого года, мне легче было бы принять этот факт. А, вот как? Ну и ладно. Нет, постойте. Конечно же, на самом деле не обязательно это так. Из команд человека, может быть, не только кто-то из них, те, с кем я давно знаком, чьи именно лица хорошо знаю. И Егисава, и Идзуми, и Хадзуми, и Морисита. Воспоминания и документы, связанные с лишним, изменяются и подделываются, а значит ничего удивительного, если лишним окажется и кто-то из этих людей. Ни одного нельзя исключить с гарантией. Ни одного. Да и я сам, размышляющий сейчас таким вот образом, возможно... Я. Я? Я? Что если никто иной, как я сам и есть лишний, мёртвый? Есть ли такая вероятность? Чем серьёзно я задавал себе этот вопрос? Тем с меньшую уверенностью ответил на него: нет. Потому что от изменения воспоминаний никуда не денешься. Потому что ни в чём нельзя быть абсолютно уверенным, потому что воспоминания, которые я сам считаю верными, на самом деле тоже сомнительные. Ни в чём нельзя быть абсолютно нет постоять. Прекрасно зная про эти обстоятельства, Кутеса Какиберов вчера сказал: "Доверьтесь ей". Это моё её глазо. Её, Мэй Мисаки, тот самый глаз. Созданный Кирик и Сан, синий глаз куклы. Давно мне не выпадала возможность видеть этот глаз в левой глазнице Мэй. В прошлом месяце Мэй открыто объяснила мне причину, но... А, ну да. Этой весной я всего один раз видел её с повязкой. Это было... Это было, да. В середине апреля. При первой нашей встрече после того, как выяснилось, что сейчас такой год. Я пришёл в пустые синие глаза, спустился в подвал, и там была она с этой повязкой на левом глазу. Тогда ещё я подумал, что давненько не видел Мэй в повязке. Должно быть, под повязкой она тогда прятала тот самый глаз. Глаз куклы. Но если так, то... Почему? Почему Мэй в тот раз вставила глаз куклы? В голову приходил лишь один ответ. Часть одиннадцатая. Весь день лило, как из ведра. Часть одиннадцатая. Лишь в седьмом часу вечера, ближе к закату, он начал немного ослабевать. Предупреждение к этому времени тоже было отменено, поэтому я подумал, что тёте Саюри уже должна прийти весточка насчёт ужина. И в этот самый момент позвонила Мэй. Увидев на дисплее мобильника её имя, я на автомате вскочил со стула. Сегодня вечером, по моему опыту, редко бывало, чтобы она звонила мне каждый день. «Да, Мисаки-сан?» «Сокон». Услышав голос Мэй, в первый момент я подумал: "А, что мне ей сказать?" В первый момент меня охватило сильное чувство дискомфорта. И, ну, чувство, чем от Мэй, которую я знал до сих пор, по-моему, её крада всегда быть немного отстранённой и не давать эмоциям проявляться. Однако, похоже, сейчас ей это не удавалось. Это я почувствовал по первым же звукам её голоса. Что с ней? Может, она сама попала в какую-то непредвиденную ситуацию? Э-э, что у тебя случилось? уробка спросил я. После небольшой паузы мы ответила. Насчёт мёртвого. Да. Я тут подумала, произнесла она и снова сделала паузу, довольно напряжённую. В этот момент, кажется, меня охватило некое предчувствие. Какую форму оно имело, я не понимала, но оно было каким-то давящим, каким-то Что у тебя случилось? снова спросил я. Напряжение чуточку наросло, и рука, держащая телефон, покрылась потом. «Сокон», — произнесла Мэй моё имя, потом вздохнула, и голосом, в котором словно скопились её размышления, сказала. «Надо спешить. Я так подумала, и...» Часть двенадцатая. Пустые синие глаза в сумраке Йоми. Чёрная вывеска магазина с кремового цвета буквами, глядя на неё, вымокшую от дожде, я старался привести в порядок сбившееся дыхание. Весь путь на велосипеде от дома в квартале Тоби и до квартала Мисаки я проделал под дождём. Один раз за время пути из-за бокового порыва ветра я потерял равновесие, колесо сколизнуло и я упал. Как раз в этот момент я услышал вопли сирены скорой помощи, и это лишь усилило неприятное предчувствие. К счастью, серьёзных травм я избежал, однако у велосипеда слетела цепь и сильно погнулся руль. Так что весь остальной путь я шёл, катая велосипед рядом с собой. И вот наконец добрался. Левое колено всё ещё пульсировало болью после падения, поэтому я думал, может, стоило отказаться от идеи поехать на велосипеде. Я кинул взгляд на наручные часы. 7 вечера с минутами с последнего звонка мы не прошло и часа. Припарковав велосипед, я снял промокшие пончи и направился ко входу. Закрыто до 8 июля. Он гласила надпись на прикреплённой к двери бумажке. Я про это ничего не знал, поэтому озадаченно сказал: "Ой". И всё равно протянул к двери руку. Как обычно попытался открыть, но оно не открылось, заперта. Ладно, буду ждать на первом этаже магазина. Заходи", так сказала моя его там телефонном разговоре. Я ответил: "Буду совсем скоро". Поэтому я думал, что даже если магазин не работает, входная дверь будет отперта. Ну, я ещё раз подёргал дверь сильнее. Конечно, она не открылась всё равно. Если я чуток запоздал, может она ушла к себе наверх? Нет, такого не в растерянности. Я порылся в кармане толстовки, на дёте подпонча. Я стеснялся позвонить наверх не то ж по интеркому, поэтому решил набрать мы по мобильному. Но а, вырвалось у меня. Чего? Мобильника не было. По пахах я обшарил все пончи, залез и в рюкзак, который был при мне. Но мобильник так и не отыскался. Где-то я его забыл, а может выронил? Может как раз когда упал по пути сюда? Вовлип. Пробормотала я и снова стал копаться в рюкзаке, как вдруг... Дверь передо мной открылась, звякнул колокольчик. Ой. Вырвалась у меня. За дверью стояла Мэй, подсвеченная изнутри помещение, она казалась лишь чёрным силуэтом. Сокон. произнесла Мэй. Спасибо, что пришёл. А, ага. Входи, пригласила она меня, и я увидел, что её левый глаз скрыт под белой повязкой.